Студия Ardis представляет аудиокниги лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии Ardis смотрите в интернете на сайте www.ardisbook.ru.